К полудню Олегу начало казаться, что его хваленая интуиция утонула вместе со снарягой. Следов человеческого присутствия они больше не видели, зато увязли в буреломе, посреди которого на них напала разъяренная тварь, похожая на ободранную бесхвостую тигрицу. Ее яростного визга Олег, конечно, не услышал, но голова так разболелась от высоких децибел, что лейтенант еще долго ею потряхивал и массировал виски. Киборг неожиданно присел на корточки, разгреб землю и выковырил из нее нечто вроде пористой губки размером с кулак. Съедобный. «Дай попробовать», — попросил Олег без особой надежды, однако трюфель оказался не тошнотворным. Правда, и невкусным. Так замазка какая-то, противно хрустящая на зубах, и, кажется, слегка подергивающаяся. Голод от нее только усилился. «Еще есть. Ведется поиск». Но за ближайшие полчаса Рыжик ничего не нашел, а потом так резко остановился, что лейтенант чуть не его не врезался и доложил. «Мы прибыли в точку назначения». Олег встрепенулся и закрутил головой, хотя границы между квадратами существовали только в виде линий на карте, нанесенных чисто для удобства. У повстанцев, может, вообще другая разметка. «Ну, каковы наши дальнейшие действия?» Прочесывание квадрата в поисках противника следует начинать от центра, двигаясь по спирали с шагом в двадцать метров. Неправильно, — нравоучительно перебил Олег. Прочесывание квадрата следует начинать с отдыха, чтобы случайно не найти противника, когда мы сами уже с ног валимся. Место было неплохое, относительно чистое. Тем не менее рассиживаться на границе, пусть и формальный, лейтенант не отважился. Прошли еще метров двести и устроились на другой прогалине на разных концах коврика. Олег устало подумал, не прогнать ли киборга на патрулирование, но решил, что он и отсюда кого надо засечет. Пусть тоже отдыхает. Ему сегодня еще пахать и пахать. Просто так сидеть было сперва хорошо, потом скучно, потом зверски голодно. Пока Олег шагал, желудок болтался туда-сюда и не возникал, а теперь принялся ныть и урчать на все лады. Парень вытащил из кармана последнюю консервную банку, задумчиво покрутил в руках. Человек может прожить без еды месяц, причем говорят, что тяжело только первые три дня, потом кишки слепаются и уже ничего не просят. Так какой смысл рубить этот хвост по частям? Лучше раз перетерпеть, и все. И вообще, может, их сегодня убьют, а он, как дурак, цепляется за эту тушенку. Олег сам не заметил, как крышка провернулась и щелкнула. Банка ощутимо потеплела. Все назад не закупоришь, придется есть. Киборг повернул голову на щелчок, но, как ему и было приказано, не просил». Просто смотрел, как хозяин, обжигая пальцы, вылавливает из банки жирное, вкусно пахнущее мясо, стараясь жевать помедленнее. — Отвернись! — не выдержал Олег. Рыжик послушался. — Не помогло. — Слушай, ты можешь найти себе другую еду, а я — нет. Не жрут люди ни трупов, ни этих, как их, ароматов. Чуть сутулиные плечи не шелохнулись. — А я-то с тобой делился... — На, подавись! — Олег раздраженно сунул ему банку, в которой оставалось еще около трети. Рыжик развернулся и сцапал ее быстрее, чем хозяин договорил. — Спасибо. — Пожалуйста, блин! — саркастически буркнул лейтенант. Научил на свою голову. — Давай, жри, пока я не передумал! На этот счет Олег мог не беспокоиться. Банка была на раз-два-три опустошена, порвана и вылезана до блеска. Парень сглотнул слюну и почувствовал себя идиотом. Считай, выкинул драгоценный паёк в мусорку. Киборгу эти несколько ложек тушёнки на один укус. Он их даже не заметил и уж точно не отличил от того трюфеля. — Всё, хорош рассиживаться, идём! — рыкнул лейтенант, вставая и выдёргивая из-под киборга коврик. Рыжик опять подвис, обрабатывая внезапный приказ — Хотя, если не глядеть ему в лицо, это вполне можно было принять за замешательство от смены хозяйского настроения. «Как ты вообще с такими глюками до трех лет дожил, а?» Система функционирует в штатном режиме, критических ошибок не обнаружено. «Да ты одна сплошная ошибка, дебил!» Олег был зол и на киборга, и на себя, и на эту долбанную планету, сводящую его с ума. «Сам виноват. Надо было или не отдавать тушенку, или не психовать». «Пошли!» Минут через десять лейтенант остыл, хотя в здешнем климате, вернее сказать, пропотел, и спохватился, что героически возглавляет отряд. «Эй, Рыжк, мы хоть в правильную сторону идем?» «Нет». «Мля!» Лейтенант остановился и обернулся к стандартно невозмутимому киборгу. «Тогда какого черта ты плетешься за мной и молчишь?» Выполняется приказ следовать за хозяином. Других приказов не поступало. — А сам до Петриц не мог? Олег обалдел от такой подлости. — Ты же раньше после привалов и даже с утра автоматически возвращался к прерванному маршруту. Приказ идти в квадрат 17.38 выполнен. Других приказов не поступало. — Ну, блин! — Погоди. Ты обиделся, что ли? Киборг пожал плечами. — Брось! Командиры часто на рядовых орут. В армии так положено, чтобы не расслаблялись. И потом, мы же одна команда. Разве тебе не хочется поскорее покончить с этой бодягой и вернуться на иблис? «Думаю, нет». «Чего?» Лейтенант не сразу, но сообразил, что для киборга варианты идти по джунглям куда попало и идти по джунглям в заданную точку действительно равнозначны. И, кстати, на его месте Олег тоже выбрал бы «нет». Вооруженные люди и рыбокрабы куда опаснее дикого зверья, особенно если хозяин снова без раздумий бросит киборга грудью на амбразуру. «Слушай, я понимаю, что тебе эта война нафиг не упала, но деваться-то некуда. Ни тебе, ни мне. Надо взорвать этот чертов ракетный комплекс, иначе обоим хана. Я в лесу сдохну, а тебя утилизируют, как Эдик обещал. Ну так давай поможем друг другу, а? Обещаю, больше никакой ругань и дурацких приказов». «Будем работать, как эти... равнозначные объекты!» Олег осознавал, что, кажется, в конец рехнулся, но с той же горячечной искренностью пилот подбитого истребителя умоляет двигатель. «Ну уже родной, не подведи, дотяни да до базы! Если мы выберемся отсюда живыми, клянусь, получишь пять... нет... десять банок сгущенки, понял?» Киборг выслушал его, не моргая, и ожидаемо среагировал на последнюю информативную часть. «Хорошо — Хорошо. Олег торжественно протянул ему ладонь, Рыжик добросовестно ее осмотрел и, не обнаружив в ней какого-либо предмета, снова уставился хозяину в лицо. Когда люди о чем-то договариваются, они пожимают друг другу руки. — Вот так! — Мля! Ладонь киборга, сперва неподвижная, как у манекена, резко стиснула пальцы. «Пожимают, они сплющивают и сразу отпускают!» Олег помотал кистью и криво усмехнулся. Фу -фу. «Хорошо еще, что я тебя поплевать на нее не попросил!» «Ладно, будем считать, что это символизирует серьезность намерений. А теперь давай начинай обыск-квадрат, как положено!» «Приказ принят к исполнению!» Киборг наконец-то получил нормальное четкое задание — и как будто даже с облегчением развернулся к лесу. — Не приказ принят к исполнению, а слушаюсь, или есть командир? — Понял. — Хотелось бы верить, — вздохнул парень. Все-таки не зря они сожрали тушенку. Есть хотелось по-прежнему, но сил ощутимо прибавилось, по крайней мере, у Олега. И они еще оставались, когда Рыжик нашел... Свежий след. Какого черта киборга понесло во вражек, парень не понял. Рыжик часто закладывал бессмысленные на человеческий взгляд петли, видимо, проверяя подозрительные шорохи. Лезть за ним Олег не собирался. Остановился на краю, досадливо высматривая, что он там делает, но не одергивал. Договорились же. Обнаружены следы многократного пребывания вражеских объектов. — Где? — Где? Парень полусбежал, полусъехал по глинистому склону и хлюпнулся в неглубокий ручей с выглаженным водой дном. Но посреди него лежал большой плоский камень, на котором даже Олег смог различить несколько отпечатков сапог от почти стертых до только-только засохшего свежака. — Вот гады! — недобро восхитился лейтенант. Ходят тут, как по траншеи, а вверху, небось, датчиков налепили. Датчики действительно нашлись ста метрами дальше. Пока просто сейсмические, на вес свыше кг. килограмм. Киборг выкопал в один из них. «Да они же, мля, у нас спертые. Фирма «Капкан». Она тендер выиграла, я сам накладные на подпись носил. Наверное, натырили со сбитого корабля, сволочи». — Забрать принадлежащие блису имущество? — Вот дел-то нам больше нечего, — нервно хохотнул Олег. — Хотя... — О, слушай, да ты гений. Нет, не все, а штучек пять выковари, только осторожно, чтобы не сработали и не сломались, и заровняй землю, как было. Дальше пошли вдвое медленнее, стараясь ступать исключительно по воде, и километр спустя нашли место, где враги выбирались из оврага по узкой, сплошь и стоптанной тропке. — Точно! — Это их регулярный патруль! — прошептал Олег, дрожа одновременно от страха и триумфа. — Слась Посмотри, что там! — Есть командир! Киборг автоматически понизил голос соответственно хозяйскому, и ящерицей пополз вверх. Олег повернулся к нему спиной, прикрывая тылы, но рыжик почти сразу вернулся и доложил. Обнаружено минное поле площадью двадцать на пятьдесят метров. Мля, сможешь меня по нему провести? Вероятность успешного прохождения 73 процента. Не, как-то маловато, поежился лейтенант, надеявшийся, что если враги знают тропку между минами, то и киборг ее найдет но, видимо, растяжки стоят так густо, что патрульным проще связаться по операцией с базой и попросить временно отключить ловушку. «Давай искать обход». Прошли еще метров 200. А Овраг превратился в расселину с уже знакомой Олегу скользкой плесенью. Повстанцы все предусмотрели. «Может, стоит вернуться и попробовать с другой стороны?» «Думаю, нет». «Да ты посмотри на эти склоны, дальше только хуже будет». Киборг посмотрел. С таким видом, точнее, его отсутствием, словно командирские придирки его только задерживают. «Ладно, черт с тобой, пошли!» — смирился парень. «Рыжик тут гораздо дольше него. Может, видит какие-то приметы улучшения ситуации». Хотя, думаю, да-нет, Олег учил его говорить при равнозначном выборе. Как лейтенант опасался, овраг становился все круче, а слой плесени все толще. Нашел кого слушать. Олег пыхтел все громче, готовясь уже ругаться вслух, как вдруг на левом склоне обнаружилась щербина свежего оползня, стершего плесень и обнажившего корни растущих на обрыве деревьев. Киборг тут же деловито начал подъем, Олег за ним, уязвленно размышляя, что интуиции не интуиции, а не этому паршивцу точно не занимать. Вверху снова уткнулись в кусты — Такие густые, что сквозь них пришлось прорубаться. К счастью, хотя бы не колючие. Киборг размашисто орудовал единственным ножом. Олегу оставалось только идти по сочащейся соком просеки, настороженно озираясь. Пожалуй, хорошо, что они так далеко отошли от предполагаемого лагеря. Отсюда их не услышат. «Обнаружены сейсмические датчики», — сообщил Рыжик, останавливаясь и выпрямляясь. Олег выглянул через его плечо и обнаружил, что дальше кустов почти нет, так и хочется поскорее выскочить на простор и засыпаться. Их-то ты сможешь обойти. Вероятность успешного прохождения 99,4%. А меня провести? Вероятность успешного прохождения 91,7%. Да не споткнусь я, не гони, обиделся Олег. Давай иди, а я за тобой след вслед. Как лейтенант не таращил глаза, никаких признаков, что здесь что-то есть или кто-то был, не заметил. Рыжик шел почти по прямой, менялась только длина шага, большой, два маленьких, прыжок. Олег стиснул зубы и тоже прыгнул. Чуть-чуть не долетел, облился холодным потом, но обошлось. Либо киборг учитывал человеческое несовершенство и ставил ноги не впритык к датчикам, либо ему просто захотелось посмотреть на прыгающего командира. Так или иначе, полосу препятствий удалось успешно преодолеть. Пока Олег переводил дух и закидывался очередной таблеткой, киборг исчез в лесу и вернулся с новым донесением — Обнаружено заграждение типа колючая проволока, две видеокамеры с датчиками движения и 17 термодатчиков. Тебя-то они хоть и не обнаружили? У датчиков движения имеется слепая зона, а между температурой моего тела и температурой окружающей среды в данный момент нет достоверной разницы. Хорошо. А за ограждением что? Поляна диаметром 100 метров с пятью передвижными бронированными кузовами, маскировочной установкой, генератором помех и девятью вражескими объектами в зоне видимости. — И все? — растерялся Олег. — А ракетный комплекс? — Ракетный комплекс на территории поляна не обнаружен. — Блин, они что, все-таки его перевезли? Зачем тогда маскировку и помехи оставили? — Данная информация отсутствует. «Хрен их знает!» — с чувством поправил лейтенант. «Ладно, пошли вместе глянем». Спустя десять минут они уже лежали в нескольких метрах от проволочного забора, и Олег изучал вражескую позицию в свернутые трубочками ладони, делая вид, что это ультрасовременный визор. Вражеские объекты числом двое лениво патрулировали периметр» и в данный момент находились на противоположном конце лагеря. Остальные сидели по домам. «Ну, действительно, только кунги и излучатели». Олег покосился на камеру на верхушке столба ограждения. Казалось, она пялится прямо на него, но толстый полузгнивший ствол, к которому лейтенант прижимался нежнее, чем к девушке, перекрывал линию наблюдения. «А что там по центру?» «В указанной зоне объекта отсутствует Во! «О-о-о! Странно это как-то. Куча места, а они к краям жмутся». Лейтенант убрал визор и задумался. «Либо на этом месте стояла ракетная установка, либо она до сих пор там просто замаскирована даже от киборгов». Пальнуть бы в эту пустоту, проверить. Но с тем же успехом можно сразу пальнуть себе в висок. Тут же подымется тревога. «Интересно, где все их крабы?» «Хрен их знает!» Олег фыркнул. В исполнении киборга эта фраза прозвучала почти как шутка. «Сколько рабокрабов на нас напало той ночью?» «Пять». «Сколько ему уничтожили?» Два не подлежали восстановлению, у трех — повреждения разной степени тяжести. — Хм. Есть шанс, что их отправили в ремонт, а новые еще не прибыли, — приободрился Олег. Караульные приблизились, и лейтенант на всякий случай замолчал, хотя враги безмятежно трепались между собой и вряд ли могли его услышать. Речь традиционно шла о сволочи командире и воре-интенданте, можно наоборот. Надо же, лагерь вражеский, а проблемы те же. Один караульный оглянулся, словно ощутив жгущий спину взгляд, и Олег торопливо переключился на окрестные джунгли. Что-то в этой местности его здорово смущало. Идеально ровный круг, окаймленный буреломом, Причем все упавшие деревья лежат корнями к центру, точь в точь солдаты в методичке самозащиты от ядерного взрыва и густой молодой порослью, как на месте лесного пожара. А в центре ничего, ничего, а должна быть глубоченная воронка — Олег вцепился к киборгу в локоть и лихорадочно зашептал на ухо. «Эта поляна — след от тандемной бомбы, прям как по учебнику. Вот тут рвануло, вот эту часть выжгло, вот так прошла взрывная волна. Хитрые сволочи запихали ракетный комплекс в центральный кратер, а сверху накрыли простой маскировочной сетью. Поэтому я ничего не вижу, а твои приборы не чувствуют». Вероятность данного происхождения поляны составляет 87%, согласился рыжик. Вот. Все, попались голубчики. Теперь понял, как интуиция работает. Сперва чуешь подвох, потом начинаешь его искать и в конце концов находишь. А иначе решил бы, что это простая перевалочная база, и прошел мимо. Олег снова до мути в глазах всмотрелся в поляну, пытаясь обнаружить границу между травой и сетью. Теоретически задание выполнено. Можно активировать маяк и уходить. Но вдруг он ошибается, и никакого комплекса и даже воронки там нет. Или воронка есть, но в ней спрятано что-то другое. Например, катер для экстренной эвакуации командования. Или склад. Караульные же кастерильи интенданта. Конечно, разбомбить вражеский склад тоже плюс, но маленький и хилый, особенно если это склад продовольствия, а не оружия. К тому же на Еблисе решат, что комплекс уничтожат, отправят разведкатера, а повстанцы радостно их позбивают, или наоборот затаятся, ожидая, когда за катерами прилетит более жирная добыча корвет или вообще крейсер. — Спасибо тебе, дорогой лейтенант Васильев, струсивший провести более тщательную разведку. Надо убедиться, что ракетный комплекс там, в яме. Но как? Место открытое, просматривающееся от и до, даже вплотную к ограде не подползти. И через нее же еще как-то перебраться надо». Колючая проволока вроде ерунда от зверья, а не от людей. Но когда у тебя нет экзоскелета и банальных кусачек, о нее можно серьезно покалечиться. Может, подождать до темноты? Уже недолго осталось? Нет. Тогда похолодает. И к их проблемам добавятся термодатчики. Олег покосился на смирно лежащего рядом киборга. Можно открыто отправить его в атаку, только с противоположной стороны лагеря. Взберет с пообвитому проволокой столбу, оставив на ней клочья мяса, перестреляет караульных, а пока остальные повыскакивают из кунгов. Хотя нет, не повыскакивают, откроют огонь прямо из больницы, разнесут киборгов жареный фарш. Но добежать, заглянуть и подать хозяину сигнал, он, скорее всего, успеет. Олег активирует маяк, отступит во враг и рванет вверх по ручью. Погоня же кинется в ту сторону, откуда якобы пришел враг. А потом повстанцам резко станет не до него. Годный план вполне может сработать. Наф-наф наверняка так и поступил бы. Лейтенант снова переждал караульных. — Слышь, Рыжик, заберись-ка на вон то дерево. «И хорошенько рассмотри центр поляны». «Есть, командир». Декс оперативно сдал задом, не высовываясь из-за бревна, и быстро пропал из виду и слуху, подбираясь к дереву сложным обходным путем, чтобы не попасться на глаза камерам. Олег вздохнул и уселся поудобнее. «По крайней мере, узнаем, земля там или дыра, как аккуратно не раскладывай сеть сверху, она все равно будет видна». И есть время придумать план получше предыдущего. Он же обещал не столько киборгу, сколько неким высшим силам. Клянусь месяц, не брить бороды, если моя любимая команда выиграет матч. Но с ними тем более шутить нельзя. И работает же. С тех пор подвисов у рыжика не было. Лейтенант принялся на всякий случай настраивать маяк, выставлять направление и расстояние до цели. Если киборг обнаружит ракетный комплекс, останется только нажать кнопку и уйти. Говорите, бомба дважды в одну воронку не падает? Этого не знакомы с современными системами наведения. К тому же десять метров туда, десять метров сюда при таком тоннаже не имеют значения. Поляну выкосит заново. Одна из веток дерева дрогнула как поплавок при поклевке. Олег напряженно туда всмотрелся и увидел трех резвящихся белочек, то сплетающихся в сложный клубок, то горохом рассыпающихся в стороны. — Ну что он там копается? — парень перевел взгляд выше. Снизу голографическая маскировка лагеря казалась изнанкой ткани, белесый фальшивый рисунок, сквозь который просвечивают облака и беспрепятственно проникают солнечные лучи. Но разведдрона она успешно обманывает, потому что даже самая современная техника никогда не заменит старую добрую пехоту. От киборга по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Хотя нет... Олегу послышалась какая-то возня в той стороне, куда он ушел. — Ну, ешкин кот, ну что опять за ерунда? Не смог подойти к тому дереву и не сообразил, что соседнее ничем не хуже, лишь бы вид на поляну открывался или вообще устроил себе обеденный перерыв. — Отправлю по земле проверять, только знай! — сердитым шепотом пообещал парень. Шум приблизился... И Олег сообразил, что киборг так откровенно ломиться сквозь кусты не станет. Сердце ёкнуло. Лейтенант угрём крутанулся на месте, разворачиваясь к источнику звука, а в следующий миг из чащи вывалился рабокраб. Парень оцепенел. Полуторатонная бронированная туша показалась ему огромной и несокрушимой. Из маломощного бластера её не пробить. Даже штурмовые не справились. Это определенно был один из тех крабов, что напали на группу. В корпус изъяли две свежие оплавленные вмятины, а один из суставов не гнулся, из-за чего робот прихрамывал и погромыхивал. Краб остановился в трех метрах от человека, медленно вращая камерами. Бурелом мешал ему подойти поближе, а система распознавания образов была гораздо примитивнее киберорганической и ориентировалась на шум движения, электромагнитное и инфракрасное излучение. Но бездоспешный, перемазанный грязью парень неподвижно лежал на теплой земле и казался роботу странным бесформенным пятном. Программа раз за разом снимала и обрабатывала изображение, пытаясь понять, что это за штука и насколько она опасна. Наконец краб попятился. У Олега перед глазами все поплыло. Бластер резко потяжелел и клюнул вниз. Но оказалось, что расслабляться рано. Робот просто обходил бурелом, ища более удобный ракурс. Камеры и плазмометы оставались нацелены на подозрительный участок почвы. Парень почувствовал, что еще чуть-чуть и он не выдержит зарет, дернется, бежать, выстрелит и тут же превратится в кучку пепла. Или краб подберется ближе и распознает стук человеческого сердца. Странно, что до сих пор его не услышал. Оно же просто рвется из груди. Единственный звук в этом проклятом немом лесу — шмяк! На макушку краба шлепнулась белочка. И прилипла, потому что падающие с двадцати метров белочки при соприкосновении с броней склонны необратимо изменять форму и консистенцию. Шмяк! «Шмяк!» — краб попятился. Берич и Камикадзе не представляли для него угрозы, но программа сочла нахождение в данной точке пространства неудобным. Ее природные особенности мешали выполнению задания. «Шлёп!» Теперь это была хищная лиана, молоденькая, размером с шаль. Благодаря растопыренным пружинистым щупальцам падение ее не убило, зато сильно испугало, и она поспешила закрепиться на новом месте, обвив клейкими усиками все маломальски пригодные выступы. Краб затоптался на месте. Усики так плотно намотались на ножки камер, что полностью их обездвижили, и теперь, чтобы что-то рассмотреть, роботу приходилось поворачиваться всем корпусом. С наклонами из-за негнущейся ноги была совсем беда. Краба шатала, как пьяного. В какой-то момент он чуть не опрокинулся прямо на Олега, пытаясь поймать его в фокус. Парень сам не понял, как ему удалось остаться на месте. Видимо, душа уже наполовину выпорхнула из тела, и ей стало на него плевать. Предприняв еще несколько безуспешных попыток вернуться к нормальной работе, краб выровнялся и замер. Все системы функционировали нормально, повреждений не было, противника тоже, только объект окружающей среды, создающий механические помехи. Дежурный в командно-штабном модуле получил от патрульного краба соображение о блокировке камер, лениво выматерился и приказал возвращаться в лагерь, пусть техник глянет, что там за ерунда. Робот втянул плазмометы и ушкан добал прочь, оставив цепочку глубоких следов, один перед самым носом лейтенанта. Олег еще несколько секунд ошалело таращился ему вслед, потом уткнулся лбом в землю и судорожно затряс плечами. Киборг вернулся минут через десять, когда Олег более менее успокоился, отсмаркался, и протер глаза. Даже смог с сарказмом подумать, хорошо, что справил нужду перед тем, как лезть в эти кусты. Иначе точно не сдержался бы. Задание выполнено. Рыжик, как ни в чем не бывало, улегся возле хозяина. Олегу хотелось много чего ему сказать, но он так и не придумал, как это сформулировать, а главное — обосновать, и ограничился хриплым Ну что, комплекс там? Думаю, да. Чего? Растерялся парень. Так ты его не видел? В центре поляны имеется четко выраженный 16-метровый квадрат. Ага. И что под ним? Хрен его знает. А поподробнее. Квадрат представляет собой и ячеистую сетку с маскировочными и отражающими элементами. Внутри находится слабый, неидентифицируемый источник электромагнитного излучения. — Черт, и что нам теперь делать? Олег повернулся к уже настроенному маяку и почувствовал, как его сердце снова переходит в турборежим паники. Прибор оказался глубоко вдавлен в землю. И заметно покорежен. Мля, мля, млять. Последнее слово вырвалось у лейтенанта, когда он уже выковырил маяк, перевернул, и утопленная кнопка с жизнерадостным щелчком отскочила, а на треснувшем корпусе засветился красный диод активации. Олег попытался торопливо упихать кнопку обратно, но она без зацепов ходила туда-сюда. Маяк, лейтенант это точно помнил, был неодноразовым. Вдруг придется экстренно его перенастраивать. Видимо, тяжелая нога краба повредила прибор не только снаружи. Киборг словно нарочно замешкался с ответом, чтобы не пожимать плечами, а дать конкретный и крайне конструктивный ответ. Рекомендуется как можно быстрее покинуть данную местность. Олег безнадежно потыкал в кнопку, но диод даже не мигнул. Случай. Такой же слепой и беспощадный, как рабокраб, не оставил им выбора. В лагере поднялась суматоха. В кошаям засекли неизвестный сигнал и предположили худшее, то есть угадали. Бойцы спешно расхватывали оружие и выскакивали из кунгов. Их оказалось не девять, а добрых два десятка. Одни кинулись к центру поляны и принялись скатывать маскировочную сеть, сразу ставшую заметной. Несколько человек, не дожидаясь, когда яму полностью откроют, нырнули вниз, а им навстречу выкарабкался рабокраб, уже другой, без левого плазмомета, зато со здоровыми ногами. Он присоединился ко второму, закованному в экзоскелеты отряду, устремившемуся к воротам, как обозленные пчелы, клетку улья. — Сейсмодатчики! — опомнился Олег. — Давай их сюда! — Рой, разделившийся было на две части, снова слился и по наводке связиста устремился вправо к месту, где киборг выкопал датчики. GPS в них не было, после установки проводилась тестовая активация и местоположение каждого прибора наносилось на карту. А над уровнем ямы проклюнулись, как шляпки грибов подосиновиков, фалые кончики боеголовок. Зенитчики готовились к отражению удара. «Обнаружен ракетный комплекс», — констатировал очевидно Рыжик. «Бежим!» — пихнул его в плечо лейтенант. Именно бежать получилось не сразу. Сперва пришлось отползти метров на десять, чтобы выйти из-под наблюдения камер, зато потом Олег припустил, не чуя под собой ног. Сколько там у них времени? Четыре минуты с момента активации? А сколько прошло, пока он тупил хуже киборга? Такое ощущение, что все восемь. За спиной, а потом над головами застонал, завыл воздух. Ракета пошла на перехват. Значит, ее товарка с Иблиса тоже уже стартовала. Шарах! Солнце взорвалось, залив землю белым светом, невзирая на плотно сомкнутые кроны. «Попали? Все зря!» «Или наши успеют перезарядиться и выпустить новую ракету, пока маяк не обнаружили?» «Шарах!» Земля вздрогнула под ногами, подбросив Олега, как подвесной мост, на который с другого конца кто-то прыгнул. «В детстве это было прикольно. Сейчас, словно тебе отвесил пинок невидимый великан, и ты отчаянно дрыгаешь руками и ногами, не в силах ничего изменить». Но подлетел парень совсем невысоко, от силы на полметра, даже на ногах сумел устоять, по инерции сделав несколько гигантских шагов. Олега окатило горячей воздушной волной, макушки деревьев синхронно качнулись и все стихло, только порошили вниз лепестки цветков. Ракета оказалась кассетной. На подлете к лагерю она разделилась на несколько частей, одна из которых приняла на себя контрудар, а остальные благополучно достигли цели. Олег остановился и согнулся пополам, упершись руками в колени. Глаза заливало потом, в боку кололо, во рту стоял вкус крови. Рыжик затормозил рядом, дыша лишь чуть громче обычного. «Не было счастья, да несчастье помогло», — пропыхтел Олег, любимую бабушкину присказку, не веря, что все кончилось. «В жизни бы не подумал, что от вражеского краба может быть польза. Прямо аж спасибо ему сказать хочется». Но ничего еще не кончилось. «Рекомендуется продолжать движение или занять оборону?» «Зачем?» На первый вариант Олег сейчас был физически не способен, разве что на четвереньках. «К нам приближается единица боевой вражеской техники типа краб». «Далеко до него?» На вопрос ответил сам робокраб, запутавшийся и шумно завозившийся в кустах. Увидев его повреждения, техник выругался, отодрал Лиану и отправил краба обратно в джунгли продолжать патрулирование с места остановки. Робот прибыл туда через несколько секунд после того, как Олег с Рыжиком дропанули, засек их топот, сообщил, в лагере начал преследование. Хромой краб передвигался не быстрее бегущего человека, особенно панически бегущего, и сумел нагнать их только сейчас. «Раньше не мог сказать!» — прошипел парень, когда они с Рыжиком уже прижимались спинами к соседним деревьям. Направление и скорость движения, выбранные для ухода от взрывной волны, совпадали с направлением и скоростью движения, необходимыми для ухода от робота типа Краб. «В смысле? Мы все равно драпали, так какая разница от кого?» Олег сам поражался своему бесстрашию. Только что чуть концы от ужаса перед этой тварью не отдал. А сейчас пришедший за обещанным «спасибом» робот его больше злил, чем пугал. Теперь численный перевес на их стороне. И потом, что такое один паршивый краб, когда они только что уничтожили целый лагерь с ракетным комплексом? Робот выкарабкался из кустов и остановился. Камеры безостановочно двигались туда-сюда, высматривая противника. Если краб гнался за беглецами по звуку, то, может, тишина заставит его прекратить преследование и повернуть назад? — Заодно и передохнем, — подумал Олег, осторожно поднимая руку и вытирая заливающий глаза пот. — Зарегистрирован направленный радиосигнал, — чуть слышно сообщил Киборг. — А вот это уже паршиво. Штабного модуля больше не существовало, но отправившийся на поиски диверсантов отряд вполне мог уцелеть, особенно если успел спуститься во враг. Робот прошел еще несколько метров и снова замер. Переговариваться стало слишком опасно, но лейтенант вспомнил, что «шестерки» вроде бы умеют читать по губам. Он продолжает подавать сигналы. Киборг с той же громкостью ответил. «Я так не понимаю. Кивни, если да!» Рыжик кивнул. «Мля!» «Если бы робот не смог связаться с базой, он повернул бы обратно. Программа решила бы, что он слишком от нее удалился, или что в этом месте что-то создает помехи. А раз он по-прежнему здесь торчит, вопяна всю округу, значит, ждет подкрепления». «Надо скорее мочить его и драпать!» Олегу показалось, что левая бровь Рыжика саркастически дрогнула. «Да уж, простой, а главное, легко выполнимый план. Рабокраб — штурмовая техника. Ее назначение — подавить противника шквальным огнем или вытеснить из занимаемых позиций». «Поэтому помимо мощных пушек у крабов очень прочная броня, особенно спереди, а этот стоит к ним как раз мордой. Если просто открыть по нему пальбу, снесет обоих стрелков вместе с деревьями. Единственный вариант — бросится в рассыпную, а там кому повезет». Как показали полевые испытания, о, сколько подобных протоколов Олег перечитал со скуки в штабе, при стрельбе по нескольким, особенно движущимся мишеням, меткость краба заметно снижается. Громоздкой туши нужно время, чтобы развернуться и прицелиться. Но у киборга шансов уцелить гораздо больше, он и бегает быстрее, и способен просчитывать траектории выстрелов, уворачиваясь раньше, чем снаряд покинет ствол. При равном вооружении «шестерки» заваливали роботов в 70% случаев. — Рискнуть? — Нет, слово же дал. — Киборгу? — Да, блин, киборгу. Сначала его придам, а потом на настоящих бойцов плевать стану. Если ты сейчас же не пошлешь его в атаку, никакого потом не будет. Олег предпочел золотую, хоть и с легкой гнильцой, середину. «Рыжик, беги первым и отвлеки огонь на себя. Сможешь убить краба, убей. Нет, фиг с ним, лучше сам спасайся, потом найдешь меня, понял?» Киборг кивнул. «Давай!» Рыжик чуть замешкался, словно набираясь духу, и вылетел из укрытия. Крабу понадобились буквально доли секунды, чтобы сориентироваться и открыть огонь. Попасть в киборга действительно оказалось сложно. Декс лавировал между сгустками плазмы, словно время для него текло вдвое медленнее. Сложно, но не невозможно». Олег дождался удобного момента, краб почти развернулся к нему задом, полностью сосредоточившись на киборге, и рванул к заранее намеченному дереву, откуда, если маневру дастся, можно драпать дальше». Но на полпути увидел, как комбес рыжика вспыхнул на боку. Киборг покатился по земле, сбивая пламя, а робот, высоко поднимая ноги, затопал к нему, продолжая палить из обоих стволов. Комья плазмы ложились все ближе и ближе, выгрызая в земле дымящиеся ямы. Олег успел выстрелить всего три раза, а попал вообще только один. Потом краб развернулся, посчитав, что атакующий объект приоритетнее того, который просто убегает. Теперь Олег оказался стоящим напротив робота в полный рост, еще раз горяченный после боя, с раскаленным стволом бластера и распознавался программой совершенно однозначно. Мляя, идиот!» — мелькнуло в голове, а тело уже прыгало в сторону все равно куда, лишь бы уйти из-под прицела. «Когда в тебя попадают из плазмомета...» Это, оказывается, не так уж страшно. Скорее, странно. Как будто раскаленным прутом по правой ноге ударили, и непонятно, осталось от нее что-нибудь, или эта боль уже фантомная. Олег упал. Впрочем, он и так падал с ногой или без, запнувшись за корень, когда обе ноги еще были на месте. Понял, что вскочить не успеет, но все равно отчаянно забарахтался, приподнялся на руках, и добивающая порция плазмы... Прошла в метре над его головой, а следующая еще выше. Когда робот отвернулся от киборга, тот использовал эту возможность не в пример лучше Олега. Краб просел на задние метко перебитые в шарнирах конечности, а Рыжик, пружиной взвившись на ноги, обижал врага и толкнул его в брюхо. Робот со скрежетом завалился на спину, продолжая впустую палить из прижатых тушей плазмометов. Киборг вскочил ему на брюхо и, сжимая бластер обеими руками, принялся стрелять в одну точку. Краб загнул оставшиеся ноги и уперся ими в землю, сились перевернуться, но Рыжик упрямо балансировал находящим ходуном панцире, не прекращая огонь, пока робот не обмяк с таким стонущим скрежетом... Словно был живым существом. «Контрольная панель», — запоздало вспомнил Олег. «У рабокрабов на нижней стороне туловища находится контрольная панель, а под ней мозг. Задание выполнено». Рыжик спрыгнул на землю и подошел к хозяину. Лейтенант разглядел все еще дымящийся ожог у него на боку и перевел взгляд на свою ногу. Штанины с внешней стороны бедра не было. Кожа тоже. Вместо нее корка запеченного до черноты мяса с пузырями по краям. Здоровенная. Тремя ладонями не прикрыть. Но, учитывая ситуацию, царапина. Пока даже не болит почему-то. «Все из-за тебя», — беззлобно проворчал лейтенант, протягивая киборгу руку. Тот серьезно ее пожал... И Олег, от души расхохотавшись, ответил на рукопожатие. — Да, блин, мы с тобой друг друга стоим. А теперь помоги мне, наконец, встать. Нога разболелась изверски, когда они уже лежали под берегом реки в глубокой вымоине, занавешенной корнями. Река, по которой беглецы шлепали последние полкилометра, смыла следы, И хотя киборг несколько раз докладывал обнаруженные вражеские объекты, те всякие раз проходили мимо. Олег один раз даже голоса услышал. Правда, ни единого слова не разобрал. С темнотой поиски пришлось свернуть. Утром их вряд ли продолжат. Если диверсантов не удалось поймать по горячим следам, то по остывшим вообще дохлый номер. К тому же каратели не захватили с собой ни еды, ни воды, а их лагерь уничтожен — Надо скорее топать к ближайшему тайнику и запрашивать у командования экстренную эвакуацию. Вымоину нашел, разумеется, киборг. И он же то и дело бесшумно ножом гонял других претендентов на уютное логово, а может, и его законных владельцев. Олег лежал пластом, предоставив Рыжику полную свободу действий и с присвистом дышал сквозь стиснутые зубы. — Та с белочками ты здорово! — Придумал, — пробормотал он, когда молча терпеть боль стало невыносимо. Киборг привычно повернул голову на хозяйский голос, но ничего не сказал. Что, опять действовал строго по программе? Какое-нибудь использование бытовых предметов в боевых целях? Или они сами поскользнулись и попадали? Рыжик пожал плечами, как будто вообще не понимая, о чем идет речь. Ну ладно, типа... — Верю. А Лиана тоже случайно упала, да? Парень знал, как крепко держится за кору эта дрянь. Даже росток размером с ладонь приходится отковыривать ножом. Данный объект мешал продвижению и был устранен. — Я тебя вообще-то на другое дерево отправлял. Указанная вами точка наблюдения оказалась недоступна. Был произведен перерасчет и выбрана другая точка наблюдения. — На все-то у тебя есть ответ. Олег не сомневался, что когда киборг вернется на базу, в его логах будет полный порядок. Или они загадочным образом исчезнут во время очередной спонтанной перезагрузки. — Как там твой бог? — Система функционирует в пределах нормы. — Хорошо тебе. Я тоже вроде как в пределах нормы. На Но ногу прямо отрезать хочется. Ты вообще чувствуешь боль, а? «Болевые рецепторы являются частью системы диагностики повреждения». «Угу. Надо и мне так думать, что это просто диагностика, а не тупая пила. Слушай, а ты когда-нибудь был на гражданке? Полковник не использовал тебя в личных целях, ну, там, грузовик цемента разгрузить или картошку на тещиной даче высадить, нет?» Надо будет как-нибудь взять тебя с собой в увольнение. Сходим в бар, пив попьем, пиццу закажем, огромную, такую совсем подряд. Олег промаялся до середины ночи, но потом усталость пересилила, боль, и парень все-таки заснул, негромко постановая на каждом выдохе. Киборг, так и не получив никаких команд, еще немного посидел, глядя сквозь корни на темную воду, а потом медленно растянулся на здоровом боку рядом с хозяином. Коврик остался где-то там, в кустах, возле поляны. Жаль. Утром Олег проснулся, но не встал. Просто открыл глаза, тупо посмотрел на глинистую стенку вымоены и снова их закрыл. Надо было принять таблетку, надо было сходить отлить и, наверное, промыть рану, боль от которой разлилась уже на всю ногу, даже пальцами пошевелить больно. Олегу было плевать. «Вставайте!» «Отвали!» — пробормотал парень, не открывая глаз. «Выполняется приказ ежедневно будить вас на рассвете. Нужная степень освещенности достигнута. Пошел вон! Это тоже приказ!» «Выполнение данного приказа угрожает вашей жизни. Вам необходима медицинская помощь». «Ну, так сходи за ней, я тут полежу». «Расчетное время в пути — два дня и девять часов. Расчетное время вашей жизни при данных условиях — три часа сорок семь минут». «Тем более...» — простонал Олег. «Если я все равно вот-вот сдохну, какой смысл вставать и куда-то переться?» При расчете учитывалась враждебность окружающей среды. Лейтенант не ответил. Если не обращать на киборга внимания, он перейдет в спящий режим или отправится на поиски еды. В общем, что угодно, лишь бы отвязался и дал человеку спокойно помереть. Рыжик действительно еще несколько раз повторил типовые фразы и ушел. Олег с облегчением провалился в полусон, полубред... Но не прошло и часа, как подзаправившийся киборг вернулся, деловито схватил его за лодыжки и куда-то поволок. В раненном бедре словно петарда взорвалась. Парень заорал, а в следующий миг с головой оказался в воде. Ну, с головой — это если продолжать лежать, а если сесть, то всего по пояс. — Ты фиг его вытворяешь? — — Выполняется транспортировка раненого. — За ноги через реку. Я тебя пристрелю сейчас. Олег потряс бластером, за который, оказывается, отчаянно цеплялся даже в полубессознательном состоянии, но стрелять, конечно, не стал. Прохладная вода привела лейтенанта в чувство, приглушила боль в ноге и сняла затуманивающий мозги жар. — Совесть у тебя есть, а? — тоскливо поинтересовался Олег. «Теперь еще и оружие намокло. Если сломается, твое отберу, так и знай!» Лейтенант бросил бластер на берег, напился из горстей и протер лицо. Умирать расхотелось. Жизнь, правда, тоже не шибко радовала. Сквозь прозрачную воду было видно, что нога распухла в полтора раза, и киборг когда-то успел сверху донизу разрезать штанину, чтобы этот кошмар в ней поместился». Рыжик терпеливо стоял рядом, посматривая то по сторонам, то на хозяина. — Да встаю я уже! Встаю! — парень собрался с силами и рывком поднялся, снова не удержавшись от вопля. Судорожно схватился за киборга. — Все! Идем! Уговорил! Нога сначала болела так, словно при каждом шаге в нее вбивали по гвоздю. Но потом, как ни странно, смирилась хотя опухло еще больше. Теперь Олег ее почти не чувствовал и боялся остановиться, подозревая, что уже не встанет. Так оно и вышло. После привалов киборгу приходилось поднимать хозяина силой и первые сто метров буквально волочь за собой. Олег вяло ругался, но больше его не прогонял. Бластер, кстати, высох и заработал, Однако за день лейтенант не сделал из него ни одного выстрела. Какое тут целиться и стрелять? Сил хватало только переставлять ноги. Ночью Олегу стало совсем худо. Рана загноилась, парень метался в жару, мерещилась всякая чушь. Что ракетных комплексов оказалось два, и надо возвращаться обратно, взрывать второй, что нога отвалилась, но почему-то продолжает болеть, и надо как-то привязать ее на место, чтобы идти дальше, что впереди уже видны ворота и блиса. Но Олег, как не пытается, не может даже пошевелиться, а за спиной глухого часового мухой ползет по забору рабокраб, отбрасывая на землю длинную многоногую тень. Рассвет принес небольшое облегчение. Олег ненадолго задремал, потом снова проснулся от боли в ноге, разлепил веки и увидел склонившегося на дни киборга. Что рыжик делает, Олег не видел, но догадался. Успел подумать, какая гадость, и снова отключился. Дальнейшего пути он почти не запомнил. Они идут, падают... Снова идут. Дождь такой сильный, что его можно пить прямо из воздуха, задрав лицо к небу и как можно шире открыв рот. Темнота. Боль. «Вставай, волком, я тебя туда точно не потащу!» Долбанная самообучающаяся программа. Заряды кончились сжимающееся кольцо голодных глаз и оскаренных пастей, брызги крови на лице, стягивающие кожу. — Надо идти. Надо. Но это предел. — Эй, парень, ты живой? — Лейтенант Васильев, очнитесь. «Уйди, Рыжик!» «Чего? Кажется, бредит бедняга. Не бедняга, а герой! Олег! Эй!» Укол подействовал мгновенно, не исцелив, но подхлестнув организм, чтобы хватило сил продержаться до базы. Олег разлепил веки и увидел склонившиеся над ним лица, одновременно встревоженные, радостные и изумленные. «Полковник! О!» «Узнал. Молодец. Богатым не буду, ну да ничего, потерплю ради такого случая». «Задание выполнено». «Да-да, мы уже в курсе. Дроны провели фотоконтроль, прямо в яблочко прилетело». «Поздравляю, капитан Васильев! Отец сможет вами гордиться». «Потом, потом. Надо скорее доставить его на базу». Олега в несколько рук переложили на носилки. Еще один укол, капельница, кислородная маска. «Мы справились. Мы сделали это. Мы выжили!» — стучала в висках, наполняя парня эйфорией. Перед глазами простиралась чистая, лазурная, как земные моря небо, и чем дольше Олег в него смотрел, тем сильнее казалось, что он в него падает, затягивается, как водоворот, растворяется, тает. Испугавшись, парень повернул голову на бок и в просвете между людьми увидел перемазанного грязью и кровью киборга, одиноко лежащего на земле. Олег попытался сказать, что Рыжику тоже нужна помощь, хотя бы указать на него, и потерял сознание. Доктор заботливо поправил свесившуюся с края носилок руку, и бойцы поспешно потащили раненого к катеру. Паковать чемодан было легко. Вещи лежали на полках в том же аккуратно сложенном маминой рукой виде, в каком их две недели назад вытащили из того же чемодана только пару трусов, носков и футболок сменить успел, но и форму новую выдали. Олег зашел в свою комнату в первый раз после возвращения из рейда и в последний. На взлетной площадке уже стоял катер, готовый отвезти его в орбитальный космопорт. Нога еще болела, своя кожа на нарасти не успела, но искусственная вполне ее заменяла. Впрочем, Олег возвращался не в строй, а домой долечиваться. Больничный как минимум на месяц, а там по результатам. Впрочем, доктор говорил, что Олег Везунчик не подцепил ни заражения крови, ни гангрену, просто чудо. Все должно хорошо зажить, а после косметической операции даже шрамов не останется. Пятнадцать минут назад свежеиспеченный капитан Васильев, бумаги еще не пришли, но печать на них уже стояла, Разговаривал с полковником, навестившим его в медотсеке. Точнее, полковник разговаривал, а Олег сидел на вытяжку. «Чего ты, не вставай, береги ногу!» И делал вид, что слушает. «Олег, мы, бла-бла-бла, очень гордимся тобой и хотели бы видеть тебя в своих рядах, но...» Олег уже все знал. Позавчера доктор дал ему прочитать медицинское заключение, разъяснив непонятные слова – Бла-бла-бла, растущий уровень иммуноглобулинов Е, прогрессирующая сенсибилизация, побочное действие препаратов. Шеба отторгала его, как чужой, несовместимый орган. Ну и черт с ней. «Если ты хочешь продолжать службу именно на нашей базе, то должен пройти трехмесячный курс десенсибилизации, но для этого тебе все равно придется отсюда улететь». Олег кивнул. «Жалко, конечно, только-только освоился, чего-то добился, и надо улетать. Но возвращаться, пожалуй, смысла нет. За пределами планеты аллергия на пыльцу пройдет сама собой. Не придется тратить время на лечение, контрольные анализы и оформление справок. В обитаемом космосе полным-полно других горячих точек, а из необитаемого может в любой момент вылезти что-нибудь еще». Полковник это тоже понимал, поэтому, получив ответ, не стал ни уговаривать, ни утешать. Пообещал написать молодому капитану блестящую характеристику, торжественно пожал руку и вышел. — Смурной он какой-то, — заметил полковник, встретив в коридоре доктора. — Еще бы, — хмыкнул тот. — Столько всего перенес, притом в одиночку. Дам-ка я ему направление к психоаналитику на всякий случай. Олегу предложили послать кого-нибудь из рядовых собрать его вещи и даже подвести их к катеру на носилках, но парень решительно отказался. Он уже вполне активно ходил по палате, особенно ночью, когда никто не видел и бессонница допикала. И вообще, как показала практика, мог пройти гораздо больше в куда худшем состоянии. Правда, тогда он был не один. Олег захлопнул, и застегнул чемодан. Ну все, можно идти. Мама непременно засуетилась бы присядь на дорожку, хоть на секундочку, но парню все еще тяжело было сгибать ногу. Ничего, в катере насидится. «Капитан, помочь вам?» Молоденький дежурный смотрел на Олега с восхищением, как на живую легенду. Ключевое слово «живую». А то герои имеют обыкновение погибать в процессе совершения подвигов. А этот Супермен и джунгли почти голышом пересек и вражеский лагерь уничтожил, и назад вернулся. Замечательный пример для подражания. Помоги, согласился Олег, уступая ему ручку чемодана. Надрываться действительно незачем, а Салага будет счастлив. Дежурный потащил чемодан к катеру, а капитан, впервые за восемь дней вышедший из здания базы, замешкался на пороге, щурясь и моргая от обилия света и простора. Осмотрелся по сторонам, привыкая, и, внезапно просияв, пошел, почти побежал в другую сторону, насколько нога позволила. Рыжик был жив». Насчет здоров сложно сказать. Киборг выглядел еще более тощим и облезлым, чем когда Олег впервые его увидел, но, по крайней мере, твердо стоял на ногах, неся караул возле ворот. Слава богу, его все-таки не бросили в джунглях. Олег спросил у медбрата рыжим, едва очнулся. Получил в ответ равнодушное, дефик, его знает, на кой он тебе, и не смог придумать вразумительного ответа. — Рыжик! — — Черт, как же я рад, что ты жив! Киборг равнодушно смотрел сквозь Олега, и улыбка парня медленно угасла. А чего он, интересно, ожидал? Ответной улыбки? Встречного шага? Протянутой руки? — Привет, дружище, рад тебя видеть. — Все в порядке? — раздался за спиной на осторожный голос. Олег вздрогнул, оглянулся и неловко пошутил. — Да, просто... «Напарника встретил». «О, успокоился интендант. «Точно, ты ж с этим Дексом на задание ходил. Ну и как он тебе?» «В смысле?» — растерялся капитан. «Да были у нас с этой шестеркой!» Интендант смущенно почесал нос. «Ну Но не то, что проблемы, скорее вопросы. То ли слишком тупой, то ли наоборот умный. Три рейда с его участием, правда, не подряд провалились». Неправильно приоритеты цели расставляет, мажет, чуть у хозяина голос осипнет, перестает речь распознавать. Один раз вообще умудрился отбиться от группы и заблудиться, прикинь. Неделю черт знает где шлялся, вернулся без оружия, без снаряги, в драном на выброском безе. «Нет, и не думай, мы его тестировали», — спохватился интендант. «Вроде все в норме, но у бойцов он несчастливым стал считаться». А тут еще шумиха с бракованными шестерками. Их как раз в три года срывать начинает. — Ерунда, — решительно возразил капитан. — Он все у меня правильно расставлял и распознавал. Несколько раз жизнь мне спас. К вражеской базе. А потом к точке сбора вывел. И нормально себя при этом вел, — продолжал недоверчиво допытываться интендант. — Без всяких отклонений. Олег замешкался с ответом. Муха, обмоченный мешок, непонятные зависы. Но в остальном-то киборг работал идеально, а случайные сбои у любой техники бывают. — Да ничего такого, я бы заметил. — Ну, отлично. Прям камень с души, — просиял интендант. — Хотя, наверное, все равно придется его списывать. «С вашего рейда вон уж сколько времени прошло, а он до сих пор не восстановился. Только для охраны и годится». У капитана на языке завертелось ехидное «нормально кормить не пробовали». Если киборгам даже в рейд кормосмесь не дают, то между заданиями они наверняка перебиваются объедками из солдатской столовой. Но сейчас Олегу важнее было расспросить интенданта, а не обругать. «И что с ним после списания будет?» Или утилизируют, или на распродажу военного имущества выставят. А что, хочу выкупить?» «А можно?» — встрепенулся парень. «Деньги у него, в принципе, есть. Два года на флайер копил. Вот только как объяснить эту покупку родителям? Отец точно решит, что он рехнулся. Особенно, если узнает, почему Олег это сделал. А Рыжик его даже не узнал». «Ага». «Народ их для охраны катать же охотно берет. Но для квартиры они не годятся. Слишком тупые даже после перепрошивки. Но все равно, что кавказскую овчарку в однушке держать». «Кавказцы умные», — возразил Олег. «У нас дома жил когда-то призрак. Никогда даже не ворчал без повода. А детям вообще что угодно позволял с собой делать. Хоть за хвост стягать, хоть верхом ездить. Когда пришлось в другой гарнизон переезжать, отец его кому-то отдал». Мы с братом так ревели. А куда девать при переезде боевого киборга? Это ж сколько документов на него надо оформить. И не факт, что на новом месте службы Олегу вообще разрешат его держать. Интендант уставился на парня, как на психа. — Так ты что? Серьёзно насчёт Декса? Он ж тебе всю квартиру разнесёт и курьеры из пиццерии придут «А что твоя девчонка скажет? А ребенка ты с ним рискнешь оставить?» «Нет», — Олег заставил себя улыбнуться. «Конечно, нет. Чисто ради интереса спросил. Ну, просто». Парень замялся, понимая, что это прозвучит как бред сумасшедшего, но ему почему-то жизненно важно было выговориться, узнать мнение другого нормального человека. «Понимаешь, вся моя группа погибла, а тут вроде как один боец остался, и я за него в ответе. И надо держаться, сохранять лицо, продолжать выполнять задания. Прикинь, последней банкой тушенки с ним поделился, еще наобещал разного, если он мне поможет. Не, я прекрасно понимаю, что он не человек, а машина, но мне он помог остаться человеком. Иначе я точно назад бросился бы или свихнулся. «Бывает». — сочувственно сказал интендант. — Война с людьми и не такое вытворяет. Ничего, сменишь обстановку, подлечься и отпустит. Парень благодарно кивнул. Когда он проговорил это вслух, ему действительно стало легче. У всего есть логичное объяснение, даже у его шизы. Лошадиная доза антигистаминов, нервы, страх, одиночество, горячка. Тут во что угодно поверишь, не то что в разумного киборга. Но сейчас на ясную голову все вроде встало на свои места. — Ладно, пошел я. Вон пилот уже по кому стучит и мне кулак показывает. — Удачи! Уже подходя к катеру, Алекс похватился, что совершенно не помнит, как и когда присвоил киборгу кличку. Такое ощущение, словно тот сам начал на нее отзываться. Капитан замедлил шаг, обернулся. Рыжий киборг стоял и смотрел ему вслед. А может просто услышал в той стороне подозрительный звук. Олег отвернулся, стиснул зубы и поднялся по трапу.